Нам придется прожить два дня в окружении постоянного внимания. Из холла в бар вошли наши спутники. Гусейн был мрачнее обычного. Они подошли к нам. «Опять что-нибудь произошло?» — спросил я у него. «Эти полицейские просто действуют на нервы», — зло ответил Гусейн. «Я хотел выйти погулять. Они мне посоветовали остаться в отеле. Говорит, комиссар скоро приедет, у него есть для нас какие-то важные сообщения. Вчера ночью они вызвали специальную бригаду экспертов из Барселоны. Баллистов, дактилоскопистов, криминалистов, в общем, большую бригаду себе на помощь. И, говорит, комиссар получил какие-то очень важные результаты. — Он такой самоуверенный, этот ваш мистер Ро, — вмешался Анчелли. Вместо того, чтобы искать убийцу, он вызывает из Барселоны целую армию полицейских себе на помощь. Неужели он думает, что таким образом может решить, кто убил наших коллег? — Во всяком случае, он пытается, — осторожно заметил Полли. — Мы должны признаться, что в данном случае имеем дело с очень неприятным и загадочным убийством. «Вы думаете, убийца кто-то из нас?» — с вызовом спросил Гусейн. «Я в этом уверен», — твердо ответил Поль, глядя на остальных. «И я», — сразу подал голос Анчелли. «Да», — согласилась Офра. Мне оставалось только кивнуть головой. И мы все пятеро зло посмотрели друг на друга. В этот момент... В бар вошел оживленный комиссар в сопровождении нескольких человек в штатском. Он был возбужден, даже как-то весел. «Ну что, господа», — заявил он с самого порога, «надеюсь, вы не скучаете без очередного убийства?» «У вас мрачный юмор», — комиссар недовольно заметил Поль. «После знакомства с вашей компанией сразу нашелся комиссар. Я вообще удивляюсь» что не потерял веру в человечество. Три убийства за два дня — это много даже для такой страны, как Франция, мистер Поль. И вы это сами прекрасно знаете.